Глава двадцать третья. «Что за бред? Какие убийства? Мэт не мог этого сделать!» — не поверила словам Уильяма. К нему и его сестрице доверия у меня не было. «Мэтью попросил тебя присмотреть за делами торгового дома, пока он разбирается с обвинениями», — продолжил мужчина. В его голосе мне послышалось недовольство. Возможно, ему пришлось не по нраву решение моего мужа. «С какими обвинениями? Что за глупости?» Продолжила упорствовать. Мне было трудно представить Мэтью убийцей. «Отравление», — коротко ответил мужчина. А я, рассеянно взглянув на, как и я, пребывающую в недоумении, Грейс вновь вернула свой взор на Вильяма. «Где сейчас Мэтт?» «В тюрьме Торс. Час назад его увезли». «Грейс, да, я здесь сама разберусь. Ты иди», — с полуслова поняла меня подруга, тут же добавив. «Я сообщу Джорджу». «Уверена, это какое-то недоразумение, и все быстро разрешится». «Спасибо», — кивнула и, бросив сердитый взгляд на застывшего в дверях Вильяма, произнесла. «Проводи меня до этой... тюрьмы». Спустя полчаса наш экипаж действительно остановился у серого мрачного здания Казимата. Выбравшись из кареты, я решительно направилась к двери, но была едва не сбита с ног, выбежавшей из здания Луизой. — Ты! Это ты во всем виновата! — тотчас истошно заорала девица, ринувшаяся было ко мне. Но вышедший следом за ней мистер Бернард успел поймать за руку неадекватную девицу и, что-то непонятно буркнув, чуть ли не волоком потащил к Эбу, брыкающуюся и изрыгающую проклятие в мой адрес дочь. — Что за... — едва слышно выругалась, проводив задумчивым взглядом семью Бернард. Я, вдруг ощутив неприятный укол в груди дурного предчувствия, влетела в здание. «Нет, только с разрешения судьи!» — рыкнул стражник, преграждая мне путь. «Мистер Блэр обвиняется в смерти трех человек. Еще четверо сейчас в тяжелом состоянии. Я его жена и имею право на свидание с мужем. Он не мог никого отравить. Мэт все время находился со мной рядом». «Миссис Карлетт». Не в моей власти вас к нему пропустить. Приказ капитана, — устало протянул мужчина и, покосившись на напарника, добавил. — Вам лучше обратиться к судье. Раз в неделю по закону родственники могут видеться с обвиняемыми. — А эти, Бернард, они говорили с моим мужем? Их пропустили? — Нет, миссис, — буркнул стражник и попытался закрыть дверь, но я успела вставить свою сумочку в небольшую щель. — Мистер... Я буду благодарна вам, если позволите мне хотя бы на секунду увидеть моего мужа. — Простите, миссис Скарлет, покачал головой мужчина и чуть помедлив проговорил. — Я могу передать мистеру ваши слова. — Спасибо, не нужно, — угрюмо проронила, все еще не до конца принимая случившееся. Мне казалось, что все это чья-то глупая и жестокая шутка, я все же покинула жуткое здание. — Ну что? — — тотчас спросил Уильям, — стоило мне только выйти на улицу. Тебе удалось с ним поговорить? — Нет, не пустили. Едем к судье, — произнесла, забираясь в карету, и едва Кэп покатился по мостовой и спросила. — Ты сказал, умерли три человека? — Да, вроде бы яд нашли в табаке, но мы берем товар у проверенных поставщиков. — Разве лавку не закрыли? — Нет, только изъяли весь табак, — отчитался мужчина, прежде чуть поморщившись. Было заметно, что ему не нравились мои расспросы, а это невольно наводило меня на мысль, что, возможно, здесь замешан Уильям и наверняка его сестрица Молли, вот только я пока не понимала их мотивов. Так или иначе, все имущество будет принадлежать мне. Сигары тоже вывезли, но про склад не уточняли, тем временем продолжил Уильям. Сейчас он выглядел растерянным и почему-то напуганным. «Кто принимал товар последней закупки?» эм, «Я», — не сразу ответил мужчина, тотчас нахмурив брови и с жаром заговорив. «Но я никогда бы не стал так подставлять Мэтта». «Констебли, арестовывая Мэтью, знали об этом?» — продолжила я, пристально взирая на сводного братца моего мужа. «Да, я сказал, но они меня будто не слышали, а Мэт запретил мне об этом говорить». «Странно», — пробормотала вспомнив рассказ мужа о его внезапно появившемся деде и угрозах уничтожить бизнес. Однако обвинение в убийстве было куда страшнее потери дела, да и способ уж больно изощренный. «Скарлет, — Скарлетт, прибыли! — прервал мои тягостные размышления Уильям, указав на здание магистрата. — Я могу сходить с тобой. — Не нужно. Жди меня здесь! — отказалась, выбираясь из экипажа и напоследок, окинув Уильяма внимательным взглядом, Пытаясь понять, что меня так цепляет в этой мутной истории, я устремилась к зданию магистрата. Спустя час, получив заветное разрешение на встречу с мужем, правда, которая состоится только через два дня, я вернулась к Грейс. Моих знаний о законах этого мира было недостаточно, и мне требовался хороший грамотный юрист. И Джордж, муж Грейс, мог посоветовать лучшего в этом деле. Мне повезло. Джордж уже ждал меня в нашем кабинете и был в курсе случившегося. Мало того, ему было известно немного больше, чем мне. Скарлетт, те трое не могли себе позволить купить табак высшего качества. Они всего лишь мелкие чинуши, чье жалование составляет всего 25 фунтов в месяц. Мой информатор сообщил мне, что яд нашли в табаке, который стоит 15 фунтов за унцию. Мне так и не удалось выяснить, Кто обвинил моего мужа в отравлении? Я уверена, что в том табаке не было яда. Наверное, при обыске ему подбросили этот мешок. Возможно. обвинил его Ламар, прежде чем умереть, — глухим голосом ответил Джордж, с сочувствием на меня посмотрев. Якобы он купил табак в лавке Мэтью. Слова умирающего никто не будет ставить под сомнение, — произнесла я, сжав пальцами виски пытаясь унять боль и собрать мысли, которые ускользали, словно вода в песок. «Да», — проронил мужчина, и, бросив ласковый взгляд на Грейс, поставившую перед нами кружки с кофе, заговорил. Скарлет, расскажи мне все, что знаешь об этом деле, и поделись своими подозрениями». Спустя три часа, поведав Джорджу о сводных братья и сестре Мэтью, о Луизе Бернард и ее отце, о нежданно объявившемся родственнике, я вернулась в особняк и кратко объяснив встревоженным роуз и майли о случившемся поднялась в свою комнату и обессиленно упав в кресло невидяще уставилась в окно только сейчас вернувшись домой в спальню где еще сегодня утром мы с мэтью были так счастливы я осознала весь ужас происходящего днем отгоняя от себя дурные и мрачные мысли я как то справлялась но теперь оставшись одна Оглядывая пустую, вдруг ставшую такой неуютной и холодной комнату, я с трудом сдерживала рыдание. Резко поднявшись с кресла, я, словно раненый зверь, заметалась по комнате. Переставила книги на полке, убрала шкатулку с украшениями в секретер, взбила подушки. Делала все, чтобы хоть чем-то занять руки и голову, чтобы не думать о плохом, но все было тщетно. Я не находила себе места от беспокойства. Сердце стучало так громко, что, казалось, его биение раздавалось на всю комнату. В груди то и дело поднималась тяжесть, словно меня сжимало что-то невидимое, и каждый вдох давался с трудом. Я смотрела в окно, пытаясь найти там хоть какой-то ответ, но взгляд рассеянно скользил по ветвям деревьев и блеклым теням, ничего не замечая. Мысли путались, возвращаясь к одному и тому же. Что с ним сейчас? Как он там? От неизвестности становилось только хуже, и я чувствовала, как с каждой минутой растет глухое ощущение беспомощности.